Елена Орлова. Книга детского врача, написанная для родителей. Как правильно лечить ребёнка и заботиться о его здоровье. Вступление. Я поступила в медицинскую академию с твёрдым намерением реализовать свою детскую мечту спасать людей. Обучаясь на лечебном факультете, готовилась лечить взрослых. Но неожиданно даже для самой себя влюбилась в педиатрию и связала свой дальнейший путь в профессии с ней. В самом начале пути различия между большими и маленькими пациентами казались очевидными. У взрослых уже множество диагнозов, а малыши, за исключением тех, кто страдает серьёзными хроническими заболеваниями, здоровы. Но погрузившись в педиатрию, я обнаружила очень неожиданную вещь. По мнению отечественных медиков, большинство детей ужасно не здоровы. С самых первых дней жизни и первых встреч с докторами в картах малышей появлялось множество диагнозов, звучащих один другого страшней. Морфофункциональная незрелость, перинатальное поражение нервной системы, вторичный иммунодефицит. Персистирующие вирусные инфекции. Хотя обладатели этого внушительного списка диагнозов выглядели чрезвычайно здоровыми и довольными жизнью карапузами, они должны были получать лечение, которому позавидовали бы жалоующиеся на всё бабушки из моей практики на лечебном факультете. Кроме того, доктора регулярно что-нибудь этим деткам запрещали: гулять, ходить в сад, есть определённые продукты. менять климатические условия. Что, впрочем, особо не меняло ситуации. При этом находились те родители, кто, не обращая внимания на все эти рекомендации, ничем малышей не лечил и делал многое из запретного. Меня, конечно, первое время возмущали такие нарушители предписаний. И нельзя было не обратить внимание на то, что дети нарушителей чувствовали себя явно не хуже, а то и лучше тех, кого лечили, обследовали, И от всего оберегали. Всё это ставило меня в тупик. Пытаясь разобраться в ситуации и наилучшим образом помочь своим маленьким пациентам, я сначала изучала отечественную медицинскую литературу, но это только запутывало меня ещё сильнее. И вот в один счастливый для моей профессиональной деятельности день Я открыла для себя иностранные источники информации и медицинский подход, применяемый в Европе и Америке, называемый доказательная медицина. Он разительно отличался от того, что я наблюдала в отечественной медицине. Доказательная медицина привлекла меня своей логичностью и ответила на вопросы, которые до этого оставались без ответа. Именно поэтому я решила работать, основываясь на доказательной медицине. Хотя в России это нельзя было назвать популярной позицией. Но сейчас всё больше пациентов и родителей и малышей открывают для себя такой подход к сохранению здоровья и отдают ему предпочтение. Чем же отличается западный подход от отечественного? Большинство детей в Америке и странах Европы изначально считаются здоровыми, Им не выставляют с первых дней жизни кучу диагнозов. Там вовсе не существует очень многих диагнозов, которые активно используются у нас, и не прописывают тонны лекарств. Если лечение и обследования необходимы, они проводятся в соответствии с так называемыми гайдлайнами, что на русский можно перевести как руководство или протоколы. В них собраны наиболее необходимые, действенные и безопасные методы. Известное на сегодняшний день. Такой подход исключает ситуацию, знакомую русскоязычным пациентам. Пошёл к одному доктору, услышал одно, к другому диаметрально противоположное. И так может повторяться много раз. В разных больницах даже одного и того же российского города одно и то же заболевание лечат зачастую по-разному. А уж что говорить про знаменитое противостояние московской и санкт-петербургской школ? Во всех специальностях. Но больше всего, повторюсь, меня привлёк и продолжает привлекать подход, согласно которому ребёнок ничем-то болен просто пока не дообследован или пока это не проявилось. Вот подождите пару лет. А здоров, если не имеет очевидного хронического заболевания. Хронические заболевания будут лечить, а ребёнок без него будет здоров, даже если будет болеть в детском саду. закатывать истерики и отказываться есть кашу. Ведь это возрастная норма, а не что-то ужасное. И родителям нужно об этом знать. Судя по отзывам, с этим знанием молодым мамам и папам становится куда проще наслаждаться родительством. А о том, как сохранить здоровье и не испортить его ненужным лечением, да, и такое бывает. Я расскажу в этой аудиокниге.